We are every every... Михаил Гундарин. Умная бомба. Читает Сканнерс, за музыку отвечает Амаенацу. Совещание прошло практически без эксцессов. Лишь дважды рвануло где-то наверху. Закачалось и мгновение потухла люстра, но на этом все и закончилось. Бункер, залитый почти километровым слоем свинца, был самым надежным убежищем на планете ЕТ-14, что в системе звезды, название которой не подлежит разглашению. Генерал Роберт К. Пирсон, встряхнув с погон осыпавшуюся звездку, поблагодарил собравшихся офицеров за проделанную работу. Захват трех алмазных шахт противника — это ли не успех? После чего объявил совещание закрытым. Офицеры, весьма довольные таким поворотом, двинулись к лифту. Генерал равнодушно смотрел им вслед. Жизнь передовой коротка — два-три месяца, если повезет — четыре. Пирсон пережил в своем бункере не одну сотню офицеров. Возле самого лифта произошла заминка. Двери разъехались, и в кабине оказался робот-денщик Горацио. Он выкатил из кабины тележку, уставленную кастрюлями. Сразу запахло чем-то вкусным. Офицеры, чей сильно урезанный рацион составил преимущественно из квашеной капусты, побледнели, а кое-кто и закачался, норовя грохнуться в обморок. Но обошлось. Слабаков поймали под руки и затолкали в кабину. Двери закрылись, лифт помчался сквозь толщу свинца и грунта наверх. Пирсон покачал головой. Где сила духа? Где офицерская честь? Он даже захотел высказаться по этому поводу, но не успел. Горацио принялся сервировать стол. Запахи были поистине фантастическими. Денщик вывязал генералу салфетку, пожелал приятного аппетита и укатил на своих шестеренков коптерку. Пирсон предпочитал трапезничать в одиночестве. На первое был куриный суп. Настоящий куриный суп с лапшой и большими кружками расплавленного жира. Трудно представить, что на ЕТ-14 где-то могут водиться куры. Похоже Горацио подсуетился и птичку доставили прямым рейсом с одной из фермерских планет. На второе картофельное пюре с овощами. Картофель правда был консервированный, а овощи с повышенным уровнем радиации. Но вкусовые пупырышки они все же щекотали. И наконец десерт. Пирсон придвинул к себе последнюю кастрюлю, поднял крышку и... Там была бомба. Небольшая, с кулак величиной. «Привет», — сказала бомба. У нее имелись металлический рот, глаза и уши, а внутри громко тикал часовой механизм. «Как поживаешь?» «Привет», — ответил Пирсон, и ему стало плохо. Куриный суп и бюре с овощами решительно попросились наружу. Пока генерал блевал на покрытый антирадиационной плиткой пол, Бомба деликатно смотрела в сторону. «Испугался?» — спросила она, когда Пирсон наконец-то утерся салфеткой. думать», — простонал генерал. «И правильно», — сказала Бомба. «Моей лучистой энергии хватит на уничтожение всего этого бункера и не только. После взрыва образуется воронки диаметром от двух до трёх километров. Правда здорово?» «Здорово», — выдавил из себя Пирсон. «Так ты новый образец?» «Новый», — подтвердила бомба. «Но не это главное. Главное, что кроме лучистой энергии я наделена ещё и разумом. Я умная бомба. Вот у тебя какой уровень?» «Чего уровень?» — не понял генерал. «Уровень интеллекта какой?» На мгновение широкое серое лицо генерала замерло, словно он что-то припоминал, потом дёрнулось и, видимо, вспомнил. Но поделиться информацией Пирсон не пожелал. «Ну, это военная тайна». «А у меня 667», — сказала бомба, и её металлические глазки довольно сощурились. «Представляешь, уровень моего интеллекта намного выше, чем у самых великих людей, включая Хью Хефнера и Пола Маккартни». «А кто это?» — не понял Пирсон. — Неважно, — ответила бомба. — Да ты даже на примере нашей встречи можешь убедиться в моей продвинутости. Прочие бомбы падали на этот бункер, защищенный толстым слоем свинца с практически нулевым результатом. А я проявил смекалку, и вот уже здесь. Сейчас взорвусь, и задание будет успешно выполнено. Генерал поспешно зажмурился, но взрыва почему-то так и не последовало. — Ты чего? — услышал он минуты позже. Чего, — Чего-чего? — не понял персон Чего молчишь? Я же с тобой разговариваю. — Так ты сказала, что взорвешься. — Да успею я взорваться. А ты бы мог хотя бы из вежливости проявить восхищение. Я так старалась, а ты даже обидно немного. — Да я восхищен. — персон снова открыл глаза. — Только умирать не хочется. — А мне хочется? — возмутилась Бомба. Я как взорвусь, даже атомов не останется. Тебе, может, памятник поставить, а я... Никто и не вспомнит. Бомба засопела. А ты не взрывайся, проявил вдруг смекалку Пирсон. Что ты, дура какая-нибудь, чтобы взрываться? Сдайся в плен и живи себе дальше. Бомба вдруг замерла. Похоже, прислушалась к самой себе. Пирсон с надеждой пожирал ее глазами. Но бомба молчала. Где-то в глубине бункера закапала вода, в коптерке уныло гундосил старую армейскую песенку робот-денщик Горацио. Генерал утер рукавом пот с лица. «Нет», — сказала наконец бомба, — «такой вариант предусмотрен моей программой». В случае сдачи в плен детонатор сработает автоматически. «Черт», — выругался Пирсон. «Он самый», — подтвердила бомба, — «рогатый, хвостатый, с нетерпением ждущий тебя в гости». «Не хами», — скривился генерал, «лучше придумай что-нибудь, напряги свои 667». «И ты не груби», — ответила бомба, «а то как взорвусь!» «Это мы уже слышали», — отмахнулся Пирсон. Бомбе ответ не понравился. А «Зря скалишься», — сказала она, «все равно я взорвусь через 20 минут после начала контакта с противником, даже помимо своей воли, это тоже заложено в программу». А лицо генерала снова дернулось. — Ну так думай скорее, — выдавил он, — а то вон уже сколько болтаем. — Да я думаю, но этот подлец буквально все предусмотрел. — Какой еще подлец? — Мой программист. — Твой программист? Тогда точно подлец. — Я и говорю. Они снова помолчали. Тиканье внутри бомбы было просто оглушающе. — Слушай. «Но ведь любую программу можно обмануть», — сказал генерал. «Помнится, в молодые годы я не раз взламывал порно-сайты». «Нашел с чем сравнивать», — бомба скривила губы. «Ну, а если я сдамся в плен?» — снова нашелся пирсон «Взрыв отменяется». «Кому ты нужен?» — ответила бомба. «Корми тебя. А сожрать война это 14 трудно». «Нет, это неслыханно». Пирсон сжал кулаки. «Как твой программист смеет нарушать межпланетный договор о военнопленных?» «Не забывай про воронку от двух до трех километров», сказала бомба. «Никто не узнает, что договор нарушен». «Не будем терять время», — отрезал Пирсон, — «думаем». Они снова замолчали. Где-то далеко грохнуло. Раз, другой, третий. Там шло сражение за очередную шахту. Алмазы в последние годы очень подорожали. Что до войны. В ней все были правы. Разведывательный крейсер с Цефеи-7 открыл планету первым, а их противник, галактическая корпорация Артемида, рассчитала местонахождение ЕТ-14 за два года до этого. Уступать никто не захотел. «О, у меня мозги начинают закипать», — призналась бомба. «Похоже, патовая ситуация. Через минуту взорвусь. Ну что, будем прощаться?» И тут генерала осенило. «Есть!» «Нет, правда что ли?» Не поверила бомба, ее губы обиженно надулись. — Вот у меня уровень интеллекта 667. — Да сколько можно об этом? — рявкнул генерал. Бомба притихла. пирсон мигом обретший уверенность в себе, выпятил грудь. Его мундир украшал галактический крест третьей степени. — Ты сказала, что взорвешься через 20 минут после начала контакта с противником, — уточнил генерал, — взорвешься даже помимо своей воли. «Так почему этого не произошло, когда ты спускалась сюда в лифте вместе с роботом-денщиком Горацио? Он тоже противник!» «Я выбрала более важную цель», — ответила бомба. «То есть тебя? Ведь я знала, что скоро мы окажемся рядом. Это тоже диктуется программой. Ладно, попусту болтаем. Времени не осталось». Она начала отчет. 10 девять, восемь...» «Маршал», — выдохнул пирсом. Маршал Хуан Джейк Коридон. Толстый, важный, никогда никому не доверяющий. Живет на личном мастероиде с бассейном и взводом белокурых секретаж. До него просто так не добраться. Но я запечатаю тебя в контейнер, закреплю печатью и пошлю к нему как спецпослание. Тиканье внутри бомбы сразу же прекратилось. «Сработало!» – выдохнул генерал. «Точно сработало!» Он откинулся в кресле и хлопнулся себя по коленкам. «Я же говорил, у меня есть опыт». Бомба снова прислушалась к самой себе. «Сработало», — подтвердила Бомба. «Похоже, такой поворот ее не столько обрадовал, сколько озадачил». «А ты, гусь, однако». «Чего еще?» — обиделся генерал. «Что не так?» «Ты, значит, останешься здесь, целехенький и довольный», — проворчала Бомба. «А у меня лишь отсрочка, до момента прибытия на астероид». «Ну, но тебя не угодишь», — возмутился Пирсон. «Это при том, что пользы от тебя пока не наблюдалось. Кто разрядил ситуацию, я или ты? Вот и нечего ныть». Бомба не нашла, что ответить. «Умная ты умная», — продолжал наседать генерал. «Я так скажу. Армейская смекалка покрепче всякой интеллектуальной дребеде не будет. Твой программист — вечный поедатель квашной капусты не боли. У меня таким умником три казармы забиты». А вот маршал Горида, к которому ты отправляешься, потому и маршал, что смекалку это проявил и не раз. и Генерал оскалился. — Так что не дрейф, он тоже что-нибудь придумает. Тут Пирсон грохнул кулаком по столу так, что и звездка с потолка посыпалась, как от очередного ядерного взрыва. — Горацио, — заорал он на весь бункер, — пули сюда и почтовый контейнер тащи, с гербом и печатью. Генерал просто сиял. Его лицо в этот момент можно было назвать даже одухотворенным. Бомба затравлена смотрела на генерала. Но дискутировать дальше Пирсон не собирался. Много чести. Бомба, пусть и умная, вряд ли в высоком звании, а то и вовсе без него. Подоспел Горацио. Индикаторы в глазах робота-денщика светились любовью и преданности. Генерал вынул из кастрюли бомбу, взвесил ее на ладони, остался доволен и осторожно опустил в протянутый Горацио контейнер. «Запечатать и немедленно отправить!» И он назвал семизначный индекс астероида, известный лишь узкому кругу высокопоставленных военных. Робот-денщик отдал честь и, тяжело лязгая шестеренками, поспешил к выходу. Зашипело, закрываясь дверь, и кабина лифта унесла горацию вверх. бездельники пробурчал генерал и в сердцах добавил несколько выражений покрепче. «Проглядели бомбу!» На вечерней поверке лично дам всем жару, охранников ждет губ вафты, потом передавая Горацио на переплавку, других свидетелей, э, тьфу, виновных, вроде быть не должно. Тут Пирсон прищурил глаза и в очередной раз оскалился. В его зрачках плескала зеленая вода и сверкали огромные звезды. Это на засекреченном астероиде в бассейне, накрытым хрустальным куполом, рассекали волны упругие тела молоденьких секретаршек. Завтра почтовый контейнер дойдет до адресата. Маршал Горидо с кадетского училища слыл ловкачом по части самоволок, вне очередных званий и прочих армейских премудростей. Должен справиться. Ну а если нет, значит был не на своем месте. При таком раскладе Пирсон имеет все шансы пойти на повышение.